Земля же, которая так необходима людям, что они мрут от отсутствия ее, обрабатывается этими же, доведенными до крайней нужды людьми для того, чтобы хлеб с нее продавался за границу».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 и на дела общественные. Это не было «сингл-такс» — единый налог, но было наиболее возможное при теперешнем порядке приближение к нему. Главное же было то, что он отказывался от пользования правом земельной собственности. Когда он пришел в дом,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 И на столе во Вьюй-Сакс старого саксона с отбитой ручкой суповой чашки был картофельный суп с тем самым петухом, который выставлял то одну, то другую черную ногу и теперь был разрезан, даже разрублен на куски, во многих местах покрытые волосами. После супа Был тот же петух с поджаренными волосами и творожники с большим количеством масла и сахара. Как немало вкусно все это было! Нехлюдов ел, не замечая того, что ест. Так он был занят своей мыслью, сразу разрешившую ту тоску, с которой он пришел с деревни. Жена приказчика выглядывала из за двери в то время, как испуганная девушка с пушками подавала блюдо, а сам приказчик, гордясь искусством своей жены, все более и более радостно улыбался. После обеда Нихлюдов с усилием усадил приказчика. И для того, чтобы проверить себя и вместе с тем высказать кому-нибудь то, что его так занимало, передал ему свой проект отдачи земли крестьянам и спрашивал его мнение об этом.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 Тотчас же начал искать в проекте Нехлюдова, отказывавшегося от земли, возможность личной пользы, и непременно хотел понять проект так, чтобы ему можно было воспользоваться отдаваемой землей. Когда же он понял, что и это невозможно, он огорчился.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 И услыхал из деревни доносившиеся звуки блеяния стада, Скрипа отворяющихся ворот и говора мужиков, Собравшихся на сходки. Нехлюдов сказал приказчику, что не надо мужиков звать к конторе, А что он сам пойдет на деревню, к тому двору, где они соберутся. Выпив наскоро предложенный приказчиком стакан чаю, Нехлюдов пошел на деревню.